Глава 37 Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф в семнадцати лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего.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 И сказали ему братья его, «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон».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 И верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвести это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из Арва и продали Иосифа измаильтянам за двадцать сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к Арву, и вот нет Иосифа в Арве, и разодрал он одежды свои и возвратился к братьям своим и сказал: отрока нет, а я куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа и закололи козла и вымороли одежду кровью. И послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали: мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет? Он узнал ее сказал, «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни»